у них есть план, красноличевый джегит, построить закрытое помещение с замкнутым циклом окружающей среды, которая переживёт окончательное разрушение городов. Он как колокол вещал о тщательности борьбы. В планете есть свои достоинства. Лорд Джегит восстал против вмешательства пуплянцев. Он говорил отрывисто и раздражённо. Приверженность пуплянцев к мелочности и упрощению может привести к полному краху. Они отказываются от множественности выбора. Черты лица Джегида выражали суровое неодобрение. Но никто не дал им право вмешиваться в жизнь наших городов с их примитивными понятиями и целями, лорд Монгров. Разве кто-нибудь из нас? Но пыл Монгрова уже погас. Кроме того, продолжал Хронна Нафт. Я лишь недавно установил здесь собственное оборудование и был бы более чем немного расстроен, если они даже невольно испортят его. Что? Герцк Квинский очнулся от апатии. Он осмотрелся вокруг, как будто в поисках этого оборудования, с ожиданием и полным надеждой лицом. Ваше собственное оборудование? Хитроумный джект Вот это да. Он погладил бороду, на его лице появилась улыбка. О-хо-хо-хо. Вокруг лорда в жёлтом образовалась аудитория. Он помолчал немного насмешливо достаточно, чтобы завоевать полное внимание даже недоверчивого путешественника во времени. Мне очень помог твой друг Джерек, тот, который помог тебе достичь 19-го столетия во время последнего визита. Няня. Теплое чувство наполнило его. Она самая. Ее помощь была неоценимой. В ее программе была заложена вся нужная информация. Пришлось немного освежить ее память. Она самый сложный из древних автоматов, которые я когда-либо встречал, потому что от меня потребовалось лишь четкое изложение программы. Всю остальную работу она сделала сама. Железная орхидея явно ничего не знала об этом. Она не знала. работу гирический муж. Необходимую для установки оборудования, которое я упомянул. Вы заметили, что в недавнее время город запасал энергию вместе с другими городами? Запасал. Баскр Трансляционный ящик Юшар изпоиздал нечто напоминающее горький смех, растрачивал хрюке последнюю вы это имеете в виду? Лорд Джегет не замечал потук пуплеанца, повернувшийся к герцогу Квинскому. Мне повезло, когда я вернулся в конец времени в поисках Джерика и Амелии. Я услышал об открытии приюта и успел пригласить няню в свой замок. — Вот куда она исчезла, — в ваш заповедник, — сказал герцог Квинский. — Хитрый Джегет? Нет. Моему заповеднику, как и другим, угрожала опасность исчезновения, поэтому няня сейчас не в этом городе. Она должна уже завершать последние приготовления. Значит, вы задумали спасти целый город? Лорд Монгров бросил взгляд через плечо. Ну, конечно, не этот. Видите, он погибает у нас на глазах, пока мы разговариваем. Оставьте свой бесполезный пессимизм, Монгров. Город преобразует себя. Вот и все. — Но свет! — начал герцог Квинский. — Экономия энергии, как я сказал. — А там? — Монгров жестом показал на бездну. — Вы можете там поселиться. Для солнца средних размеров всегда выкроем местечко. — Видите ли, Джагед, — объяснил герцог Квинский, — наши кольца власти потеряли свою силу. Это говорит о бессилии города». Он не в состоянии дать нам нужную энергию, а вы пытались? Да, но не последние пару часов, вставила Амелия Ундервуд. Они не будут действовать, лорд Джеггет. Лорд Монгров погладил камни на своих пальцах. Мы прокутили своё наследство навеки. О, вы все слишком приуныли. Это просто вопрос позиции. Лорд Джеггет вытянул перед собой левую руку и правой начал вращать рубин, пристально глядя в небо, всё ещё не отвлекаясь от своей аудитории.